Вместо Кленка Симон Штаудахер, вместо Кайтона Лихнера Бенни, год движется все по тому же кругу. Карнавал, Пасха, майский пивной праздник, майская ярмарка, осенние праздники, и вот уже снова карнавал. У галереи полководцев появляются новые бронзовые и гранитные памятники, духовые оркестры медными голосами исполняют неизменные вагнеровские мелодии, голуби воркуют и нагуливают жир, студенты сдергивают цветные шапочки с украшенных шрамами голов, у ворот дворцового парка, красуется окруженный всеобщим почтением идолоподобный генерал Феземан, изер, как всегда, быстро несет свои зеленые волны, Городской гимн гнусавит о старом Петре и неумирающем веселье и уюте. Крепкая крестьянская закваска, вековечный круговорот одного и того же, город попросту отрицает существование последнего десятилетия, не желает помнить о нем, напускает на себя вид простачка, зажмуривает глаза и притворяется, будто ничего и не было. Надеется, что тогда и другие забудут обо всем, что было, Но город заблуждается. В Тюверлеоне поднимается такое раздражение, какого до сих пор он себе не знал. Больше десяти лет он был свидетелем всего, что тут происходило. Был сторонним свидетелем мюнхенской жизни, порою добродушным, порою осуждающим, но всегда сторонним. Освобождение Мюнхена, дело Крюгера, дикость и гротеск куцнеровского путча — Лица восьмилетних детишек, сквозь которые просвечивали лица их родителей, вдруг опротивили ему, так же, как их смех и смех Касперля, и даже лежавшая у него на коленях гравюра. Все, что накопилось в нем под влиянием дурацких и жестоких событий этих лет, внезапно прорвалось наружу. Не просто дурное настроение или мимолетная злость, Возвращаясь с майской ярмарки, Тюверлен ощущал в себе новое и отнюдь недвусмысленное чувство, то была ненависть. Глава 18. У Жака Тюверлена новый заказ. Уже полгода миновало с тех пор, как провалился путь истины германцев. Самые тяжкие последствия инфляции, а затем и стабилизации марки были преодолены. Комиссия экспертов под председательством американца Дауэса, которой было поручено разработать более-менее разумный план выплаты Германии репараций, представила свои выводы на рассмотрение конференции заинтересованных держав. Все понимали, что на этот раз они договорятся. В Англии к власти пришло лейбористское правительство во главе с Рамсеем Макдональдом, Примечание. Макдональд Джеймс Рамсей, 1866-1937 годы. Английский политический деятель, социал-реформист, один из руководителей лейбористской партии. В течение ряда лет возглавлял английское правительство.